Глава пятнадцатая. «Фолли Бич, Южная Каролина», апрель 1942 года. Маги с некоторым удовлетворением посмотрела на опустевшую верхнюю полку, а потом передвинула табурет среди разложенных на полу атласов и книг о путешествиях. Она остановилась перед стопкой книг, которые Питер прислал ей почти за четыре месяца после их первой встречи. Материнские книги были дороги для нее, но эти стали еще дороже. Именно поэтому она решила подыскать для них такое место на полках, где посетители не смогут их быстро разглядеть и попросить почитать. Они принадлежали ей, она была готова поделиться любыми другими книгами, но только не этими. Когда Мэнги отошла в кладовую за мягкой тряпкой, чтобы вытереть пыль с обложек, то услышала звон дверного колокольчика, за которым вскоре последовало звяканье десятицентовой монетки, упавшей в жестяную банку, где посетители оставляли залог за книги, взятые из ее библиотеки. Поспешив наружу из кладовой, она крикнула «Я сейчас подойду». Слова замерли у нее на губах, когда она увидела Питера, смотревшего на нее с широкой улыбкой. «Здравствуй, Маргарет. Я привез тебе еще несколько книг». Его лицо побледнело и осунулось, но глаза лучились светом, адресованным именно ей. Забыв о церемониях и о том, что кто-то еще может зайти в магазин в любую минуту, она бросилась навстречу и заключила его в объятия, едва не опрокинув их обоих на книжную полку за его спиной. Питер уронил книги, которые держал в руках и крепко обнял ее. Его теплое дыхание щекотало шею Мэгги, она вздохнула. «Ох, милый, становится все труднее ждать тебя». «Знаю», — он поцеловал ее за ухом, По коже пробежала сладостная дружь. Обещаю, когда война закончится, все будет по-другому. Но когда? Когда все это кончится? Она отодвинулась и заглянула в его янтарные глаза, которые всегда казались освещенными внутренним огнем. Скоро. Он ласково поцеловал ее и тоже отодвинулся, но продолжал обнимать ее за плечи. Что происходит, добавил Питер, глядя на кучу книг и пустые полки. Мэгги виновато улыбнулась. «Я остановлюсь чрезвычайно эгоистично и ставлю новые книги, которые ты привозишь, на самую высокую полку, где их никто не увидит. Тогда мне не придется делиться с ними». Питер приподнял бровь, но улыбка выдавала его. «Как нехорошо с твоей стороны, Маргарет. Правда, не уверен, что не поступил бы так же». Он наклонился и снова поцеловал ее. На этот раз поцелуй длился долго, очень долго. Им даже не хватило дыхания. «Мы сможем встретиться сегодня вечером?» — спросил Питер. Магичетна пыталась справиться с разочарованием. Недавно открылась летняя ярмарка, и мы с Робертом и Кэт обещали Лулу, что отведем ее туда. Сегодня я собиралась пораньше закрыть магазин. Она уперлась лбом в его грудь, вдыхая ароматы шерсти, лосьона после бритья, и соленого воздуха. Фолли Бич уже как будто утвердил свои права на Питера, отметив его своим всепроникающим запахом. «Но я не хочу расставаться с тобой». Питер глубоко вздохнул, вслед за ним вздохнула и Мэнги, уверенная в том, что он все понимает. Оторвавшись от Мэнги, Питер взял ее за руку. «Что же тогда не будем разочаровывать Луну? Почему бы тебе не отправиться с нами?» «Ты знаешь Роберта и Кэт, а Лулу -Лу будет рада видеть тебя. Эта ярмарка не только для детей. Взрослые и подростки тоже любят летнюю ярмарку. Это настоящий символ Фолибич. Бич. Все закрываются после заката из-за обязательного затемнения. Но если мы будем там к четырем часам, у нас останется примерно два часа, чтобы повеселиться как следует». Мэгги крепко сжала его руки. «В последнее время нам очень этого не хватает». «Думаю, тебе тоже будет полезно немного развлечься. Ты слишком много работаешь». В глазах Петра как будто захлопнулись ставни, погасив свет, который видела Мэгги, когда смотрела на него. «Само собой», — медленно ответил он. «Только мне нужно вернуться к себе, чтобы распаковать вещи и переодеться. Я зайду за тобой в четыре часа, хорошо?» «Это будет замечательно, я знаю, что другие не станут возражать, особенно Лулу. Ты привез книгу и для нее, да?» Губы Питера изогнулись в слабой улыбке, не скрывавшей усталость. «Разумеется, я подумал, что ей может понравиться Шерлок Холмс. Конечно, Лулу еще ребенок, но она довольно взрослая для своего возраста. Кроме того, мистер Холмс англичанин, поэтому все, чем он занимается у себя дома, не будет особенно тревожить ее». Он улыбнулся и приподнял брови. «А еще я привез тебе фун сахару». Прильнув головой к груди Питера, Мэгги слушала его сердцебиение. «Ты так добр к нам, Питер. Думаю, я скорее позволила бы уморить себя голодом, чем расстаться с тобой». Она закрыла глаза, чтобы он не видел ее слез. «Помнишь тот вечер на пляже, когда ты попросил меня дождаться тебя? Я думала, что ты больше сюда не вернешься. Но я дождалась, правда?» Я даже не ездила в Чарлстон, потому что боялась, что ты приедешь и не найдешь меня. Питер положил ладони и на щеки и легко поцеловал в губы. А я вернулся. Я всегда буду возвращаться к тебе. И губы снова встретились, когда руки Питера привлекли ее ближе к нему, и Маги закрыла глаза, более всего желая оказаться в каком-нибудь уединенном месте. Колокольчик снова зазвенел, и они быстро оторвались друг от друга, когда Лулу -Лу вбежала в магазин через заднюю дверь. Девочка резко остановилась, когда увидела, что сестра не одна. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. Потом, когда Мэгги толкнул ее под локоть, она быстро добавила. «Рада видеть вас снова, мистер Новок». Она посмотрела на пол, где лежали книги, купленные Питером, и ее лицо прояснилось. Проследив за ее взглядом, Питер опустился на колени и стал собирать книги. «Разумеется, я должен был привезти подарки для своих любимых дам». Лулу -Лу вспыхнула, когда Питер протянул ей книгу и восхищенно продемонстрировала обложку Мэйги. «Смотри, собака Баскервиль". Питер повернулся к Мэйги. Там больше не осталось книжек про Нэнси Дрю, которые Лулу -Лу еще не читала. «Ты более чем щедр, спасибо», — Мэгги выразительно взглянула на Лулу. «Спасибо вам, мистер Новик». Мэгги посмотрела на часы, висевшие на стене, и с подозрением покосилась на Лулу. «Почему ты здесь, а не в школе? Занятия должны закончиться через два часа». Лулу страшно хотелось поскорее начать читать книгу, и она в нетерпении постукивала носком туфля по деревянному полу. «Сегодня утром, когда я собиралась в школу, Кэт стошнила, и она попросила меня остаться дома на тот случай, если понадобится моя помощь». Маги прикусила нижнюю губу. «Надеюсь, это не грипп». Лулу шагнула к двери. «Нет, сейчас она чувствует себя гораздо лучше. Именно поэтому она послала меня сюда. Напомнить, чтобы ты пораньше закрыла магазин, и тогда мы все вместе пойдем на карусели». Роберт обещал два раза прокатить меня на колесе обозрения. «Должно быть, она что-то съела?» «Ну, хорошо. Передай, что я буду дома примерно в половине четвертого, чтобы успеть переодеться. Еще скажи, что Питер вернулся и пойдет с нами». Луло уже бежала к двери. «Я все передам», — крикнула она, но хлопнувшая дверь заглушила последнее слово. Улыбка Мэгги потускнела, когда она повернулась к Питеру чье лицо выглядело еще более изможденным, чем раньше. Она провела ладонью по его щеке. «Ты выглядишь сильно утомленным. Тебе лучше вернуться домой и немного вздремнуть. Тогда, может быть, ты почувствуешь себя лучше. Я не обижусь, даже если ты не придешь». Он накрыл ее руку ладонью и поднес к своим губам. «Я и правда устал. Нужно немного отдохнуть. Обещаю прийти к четырем часам. Питер снова поцеловал Мэнги, взял шляпу с прилавка, где оставил ее, и вышел из магазина, даже не оглянувшись на нее. Когда Мэгги вернулась домой, то нашла Лулу на крыльце. Девочка с головой погрузилась в новую книгу, благо на улице было довольно тепло. Мэгги поздоровалась, но Лулу даже не ответила и совершенно отрешилась от внешнего мира. Улыбаясь, Мэгги открыла дверь и увидела Марту, надевавшую пальто в прихожей. Пожилая женщина хмурилась, и это обеспокоило Мэнги. «Как чувствовать себя лучше? Вы не думаете, что это грипп?» Марта покачала головой и поджала губы. «Это не грипп, можете не беспокоиться». Она смерила Мэнги тяжелым взглядом и направилась к двери мимо нее. «Чем бы ни болела мисс Кэт, не думаю, что вы сможете это вылечить». Она снова покачала головой и распахнула дверь. Я сварила куриные бульон, и она съела на ланч две тарелки с крекерами, так что у нее вполне здоровый аппетит. Остатки я убрала в ледник. «Спасибо, Марта!» — поблагодарила Мэнги, и старая женщина ушла, сильно хлопнув дверь. Мэнги бегом поднялась по лестнице и ненадолго остановилась перед закрытой дверью Кэт, прежде чем постучать и приоткрыть створку. Кэт лежала на боку и смотрела в окно. Оно было закрыто но шторы затемнения были подняты, а занавески раздвинуты, чтобы проникал солнечный свет. Кэт тихо крикнула Мэгги. Кузина слегка пошевелилась и улыбнулась ей. «Я как раз думала о тебе». «Вот как». Мэгги подошла к ней и примостилась на уголке кровати. Она приложила тыльную сторону ладони к Кэт и с облегчением убедилась, что он прохладный. «Да, я вспоминала то время, когда мы были детьми». Моя мама тогда еще была жива. Помнишь, как мы играли в «Халф Робер» с соседскими ребятами? Примечание «Халф Робер» или «Халф Болл» — упрощенный вариант бейсбола для игры на улице, в парке или на пляже, распространенный в Южных Штатах США. Конец примечания. Никто из мальчишек не хотел пускать тебя в игру, потому что ты не успевала за остальными. Но я разрешила Донни Роу поцеловать меня, и он позволил тебе играть за нашу команду. «Впрочем, он был прав, ты играла не лучшим образом, но я не позволила ему выгнать тебя». Мэгги откинула волосы Кэт со лба и пригладила их. Я не знала об этом. Мне казалось, что Донни просто хорошо ко мне относился. Кэт отвернулась к окну. «Еще я помню, как после смерти твоей мамы твой отец и все остальные говорили, что теперь ты должна позаботиться о Лулу и о магазине. Я ты видела, что тебе приходится хуже других». Но никто не позволил тебе оплакивать маму. Маги вздохнула, вспоминая эти горестные дни и чувство глубокой печали, которая на самом деле никогда не покидала ее. Та отвела меня на пляж и заставила бегать в воде босиком, хотя было очень холодно, и я намочила подол. Все это выглядело так забавно, что я перестала плакать. Кэт улыбнулась и посмотрела на кузину. «Ты почти все умеешь делать сама, Маргарет, уши. Мне понадобилось много времени, чтобы найти хоть что-то, где я могла бы тебе помочь». Маги тоже улыбнулась, расслабившись в теплой комнате и радуясь ощущению старой дружбы, которая по-прежнему продолжалась, несмотря ни на что. «Почему ты вспомнила об этом сейчас? Не знаю. Может быть, я просто устала. Но я хотела убедиться, что ты тоже помнишь, вот и все». Кэт отодвинулась и похлопала по матрасу рядом с собой. Мэгги прилегла вместе с ней, как она делала, когда обе были девочками. Она испытывала радость и печаль одновременно, вспоминая все, что было между ними, пока они росли вместе, и как обстояли дела до появления Джима. Они довольно долго лежали в молчании, и глаза Мэгги уже начали закрываться, как вдруг Кэт спрыгнула с кровати. Маги села и увидела, как кузина решительно направилась к окну. Это проклятое окно. Здесь чертовски жарко, и Марта не смогла открыть его. Она босиком забралась на подоконник. Лучше не делай этого, Кэт. Кто-то должен это сделать. Кого я только не просила починить его, но никто не смог этого сделать. Наверное, все хотят, чтобы я задохнулась. Она подняла задвижку и всем своим весом налегла на оконную раму. Пожалуйста, Кэт, не надо, ты расшибешься. Я знаю, что делаю. Очевидно, я единственный человек на свете, который знает, как можно открыть окно. Продолжая удерживать задвижку, она трижды налегла на оконную раму, пока окно не распахнулось. Мэгги с криком вскочила. и показалось, что Кэт вот-вот вывалится наружу. Но та уперлась одной рукой в подоконник, а другой крепко обхватила задвижку. «Я же говорила», — сияющей улыбкой констатировала Кэт. Потом она легко спрыгнула на пол и с довольным видом отряхнула ладонь. «Когда-нибудь ты все-таки расшибешься, и тогда настанет моя очередь сказать «я же говорила». Несмотря на свои укоризненные слова, Мэгги не удержалась от улыбки. Они были очень близки с Кэт, их связь превосходила кровные узы и была даже сильнее обещания данного на смертном Мадриде. Несмотря на события последних лет, Кэт была единственной, кто мог без труда рассмешить Мэгги. Только она умела помочь ей относиться ко всему происходящему менее серьезно. Мэгги нуждалась в этом напоминании и мысленно обещала себе, что будет стараться поменьше за все переживать. Она посмотрела на маленькие часы на столике рядом с кроватью. «Уже почти четыре часа. Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь и можешь пойти на карнавал?» Я прекрасно себя чувствую. Наверное, это было легкое расстройство желудка. Впредь буду держаться подальше от сахарной ваты, если вообще останется сахар, чтобы готовить ее. Вот и хорошо, мне нужно переодеться, Роберт и Питер будут здесь в четыре часа. Маги направилась к двери и открыла ее. Питер придет? Маги медленно обернулась, не вполне понимая, почему у Кэт изменился голос. «Да», — ответила она, глядя на кузину. Он пришел в магазин, и я пригласила его пойти вместе с нами. Я подумала, что никто из вас не будет возражать, и попросила Лулу сказать тебе об этом. Кэт улыбнулась, и Мэгги немного успокоилась. «Наверное, она забыла, но я не возражаю, если он придет. Буду рада его видеть». Мэгги улыбнулась в ответ и вышла в коридор, притворив за собой дверь. Но пока она одевалась, щемящее беспокойство донимало ее, как укус насекомого, до которого нельзя дотянуться. Крошечный, невидимый, но вполне реальный. Роберт и Питер прибыли ровно в четыре часа, и Мэнги была готова встретить их. Кэт заставила их ждать около получаса, пока не спустилась вниз. Она выглядела еще более потрясающе, чем обычно, была одета в узкую прямую черную юбку, туфли из кожи аллигатора на высоком каблуке с завязками на лодыжках и короткую меховую куртку. Кэт уклончиво ответила на вопрос, откуда она берет деньги на дорогие покупки, а Мэгги не была уверена в том, что ей захочется это узнать. На улице было уже слишком тепло для меховой одежды, но Мэгги понимала, что температура на улице не имеет ничего общего с выбором Кэт. Сама Мэгги чувствовала себя маленькой девочкой в хлопковом платье и танкетках на пробковом каблуке. С некоторым ужасом она поняла, что одета примерно так же, как Лулу. -Лу. Мужчины встали, и Кэт кратко поприветствовала Питера, а потом подошла к Роберту и взяла его за руку. «Дорогой, как я рада, что ты вернулся. Мне тебя не хватало». Она взяла его под локоть и повернулась к Питеру и Мэгги. «Пойдем?» Роберт и Кэт шли впереди, а Питер, Мэнги и Лулу, взявшие за руки, следовали за ними. Их путь пролегал на Сентер-стрит, где кафе и баров было пруд-пруди. Наступил первый вечер карнавального сезона, и улицы были уже запружены мужчинами в мундирах и женщинами в красивых платьях и лучших туфлях, которые шли танцевать на причал. Мэгги тоскливо смотрела им вслед, и Питер заметил выражение ее лица. «Сегодня вечером мы снова потанцуем, хорошо?» «Ох, пожалуйста, можно? Как ты захочешь». Мэгги вспыхнула и не нашлась с ответом. Лу посмотрела на нее снизу вверх и произнесла. «Ты должна согласиться только за миллион долларов, Мэг!» Она хихикнула над собственной шуткой, отпустила их руки и устремилась к подругам. Мэгги и Питер шли рядом, почти соприкасаясь друг с другом. Грунтовая улица под ногами и запахи близкого океана почти исчезли. Мир Мэгги сузился до узкого промежутка между их плечами. Питер повернулся, собираясь что-то сказать, но остановился, когда Роберт внезапно подошел к ним. «Я надеялся, что мы встретимся, Питер». «В самом деле, с легким интересом, — спросил Питер, — почему?» Он держал руки в карманах брюк, пока они неторопливо шли по центр-стрит к беседкам, к каруселям и колесу обозрения, возвышавшемуся над побережьем, словно гигантский обруч. Один из парней в моем подразделении родом из Солона в штате Айова. Разве вы не оттуда? Да, верно. Как его зовут? Возможно, я знаю его, ведь Солон — небольшой городок. Он тоже так говорил. Натан Хейнс. Подгай вы примерно одного возраста. Ну как? Слышали о таком? Питер продолжал идти, сосредоточенно на морщев лоб. Боюсь, что нет. «Но я не ходил в школу в Солоне. Родители отдали меня в частный пансион в Чикаго, так что в городе у меня мало друзей среди ровесников». «А он знает вас, вернее, вашу семью. Фамилия Новак хорошо известна, ведь на Кожевином заводе работает много местных жителей». Питер улыбнулся. «Надеюсь, о нем хорошо отзываются». «Это точно. Он сказал, что учился в школе вместе с вашей сестрой, но не помнит, чтобы она упоминала о брате». «В самом деле?» «Мы с сестрой не слишком близки, между нами шесть лет разницы. Я, к тому же, как уже говорил, учился в Чикаго, а она оставалась дома. Может, поэтому она и не упомянула обо мне?» Он сделал паузу. «А может быть, вашего друга подвела память?» «Да, возможно», — отозвался Роберт, когда они подошли к билетной будке. Звуки карнавала смешивались с оркестровой музыкой, доносившейся с причала, Это пьянящее сочетание было почти таким же изысканным, как вид засахаренных яблок и жареного арахиса в ларке у входа. Как и поиск ракушек на пляже, летний карнавал был частью детства Мэнги, и на секунду ей захотелось пуститься бегом вслед за Лулу. У нее кружилась голова от огня огромного колеса обозрения, и она никак не могла решиться, на чем бы ей покататься на русских горках или на карусели качалки с вращающимися креслами. Кэти и Роберт исчезли в толпе, а Питер и Мэгги бесцельно бродили вокруг, присматривая Зулулу, пока она каталась на разных аттракционах со своими подругами. Питер остановился перед будкой с мячами и круглой мишенью с отверстием посередине и посмотрел на Мэгги. «Сколько попыток?» — спросил он у служителя, пожилого мужчины с выбитым передним зубом и дубленой кожей, бугристый как выветренные дюны. Он уже потянулся за бумажником. «Пять попыток за десять центов или пятнадцать за четвертак», — ответил тот, не вынимая зубочистки изо рта. Питер достал монетку в десять центов и бросил на прилавок. «Думаю, мне не понадобится больше двух попыток», — он подмигнул Мэгги. «А что я получу, если попаду в центральное отверстие?» Служитель постучал грязным ногтем по закрытой стеклом секции прилавка. «Выгрейте одно из модных дамских колец». Питер и Мэнги посмотрели на дешевые стеклянные колечки и улыбнулись друг другу. Он взял первый мячик и сказал, «Можешь выбрать себе кольцо, Маргарет, потому что скоро ты будешь носить его». Чувствуя себя глупо, она затаила дыхание, пока Питер прицеливался и бросал мяч. Он зацепил верхнюю часть мишени, рикошетом отскочил от жесткой ткани на задней стене будки и покатился по полу. «Еще четыре попытки», — сказал служитель, передав Питеру второй мячик и продолжая жевать зубочистку. На этот раз Питер бросил мяч немного ниже, он проскочил в отверстие, едва прикоснувшись к краям. Маги захлопала в ладоши, не удержалась от того, чтобы броситься ему на шею. Служитель с недовольным видом вытащил поднос с кольцами из-под стекла и поставил на прилавок. «Выбирайте побыстрее, уже очередь выстроилась». Маги сделала вид, что раздумывает, но секунду спустя выбрала кольцо в форме цветка с пятью розовыми стеклянными лепестками вокруг голубого камешка в центре. Прежде чем она успела надеть его на палец правой руки — Питер остановил ее. «Разреши мне?» — попросил он. Что-то холодное и твердое скользнуло по костяшке правого безымянного пальца Мэгги, оно казалось гораздо более тяжелым, чем дешевое стеклянное колечко. Она ахнула от изумления и вытянула руку перед собой точно так же, как сделала Кэт, когда получила обручальное кольцо от Джима. Овальный сапфир, переливающийся в свете колеса обозрения, Безумолвно подмигивал ей. «Это твой камень по знаку зодиака. Я увидел его и не смог устоять. О, Питер!» Она прижала к груди руку с кольцом. «Я не могу принять такой подарок. Это просто не... Мне не подобает принимать от тебя такие дорогие вещи». Он накрыл ее руки ладонями. «Даже если это кольцо обещания...» Мэгги нахмурила брови. «Что ты имеешь в виду?» Помнишь наше обещание? Да, конечно. Я хочу, чтобы ты вспоминала о нем каждый раз, когда будешь смотреть на это кольцо. Сейчас в мире непростая ситуация, и я не могу предложить себе чего-то большего. Но все изменится, и мы изменимся тоже. Тогда мы сможем дать друг другу новые обещания. Воздух внезапно стал разреженным, как на большой высоте. Карнавальные огни и звуки океана окружили Мэгги, как будто время застыло, и земля перестала вращаться вокруг своей оси. Она медлила, запечатлевая в памяти все звуки и зрелища, и понимая, что этот момент она всегда будет вспоминать, как счастливейший в своей жизни. Она встала на цыпочки и потянулась, пока ее губы не оказались на расстоянии волоска от губ Питера. Но тут кто-то дернул ее за руку. Мэг. Мэгги опустила голову и увидела Лулу, нетерпеливо смотревшую на нее. «Ты обещала покататься со мной на каруселях». Взгляд девочки переместился на правую руку Мэгги. Она ничего не сказала, но Мэгги была совершенно уверена, что она слышала каждое слово. Прежде чем она успела ответить, Питер предложил. «Давайте покатаемся на колесе обозрения». Их взгляды встретились, и Мэгги прильнула к Питеру. «О, пожалуйста», — но я обещала Лулу покататься с ней. «Мы пойдем все вместе». Дождавшись согласия Лулу, он взял их обеих за руки и повел через толпу к концу длинной очереди перед колесом обозрения. Возможно, дело было в наступающей осени или даже в этом символе нормальной жизни, таком неожиданном в мире, где все было перевернуто с ног на голову. А может быть, Мэнги и Питер просто знали, что все может измениться вопреки их желанию. Они втроем втиснулись на сиденье, уперлись ногами в опорную раму и подождали, пока служитель не закрепил перед ними тонкий металлический пруд. Колесо медленными рывками ползло вверх по мере того, как служители разгружали и загружали каждую кабинку. Потом оно с громким скрежетом начало двигаться быстрее. Лулу задрыгала ногами от восторга, а Питер посмотрел на Мэгги над головой девочки. Свет, пылавший в его глазах, заставил ее вспыхнуть и повернуться к бескрайнему океану, где вода соприкасалась с краем неба. Она задумалась о новых возможностях и обещаниях и положила левую руку на правую, ощущая под пальцами гладкое золото кольца. Когда Мэгги покосилась на Питера, он тоже смотрел на океан. Его лицо было серьезным и непроницаемым, взгляд сфокусирован на горизонте. Но когда он снова повернулся к ней, его глаза были совершенно отсутствующими, как будто он забыл обо всем сказанном Мэгги. Потом он отвернулся и посмотрел вниз, словно не мог дождаться, когда кабинка опустится на землю, и Мэгги почувствовала, что ее захлестывает обида. Когда кабинка опустилась вниз, Питер помог Мэнги выбраться из кабинки и тепло улыбнулся ей. Но когда они уходили прочь от ярких огней на колесе обозрения, Мэнге не могла отделаться от ощущения, будто она только что шагнула мимо ступени на длинном лестничном пролете и кубарем покатилась вниз.